смена Сколько лет закрыты двери и потеряны ключи Но так часто в дом потери грустным странником стучит и гудят пустые стены Дом покинуло тепло Слово горькое измена биться мухой об стекло зря говорят зря говорят время лечит годы летят годы летят мне не легче годы летят годы летят мне не легче зря говорят Зря говорят, время лечит. Как исправить ту ошибку, как измену зачеркнуть? Весть недобрая спешила в дом наш светлый заглянуть, ветер листья обрывает, чтобы лето унести. Понимаешь, всё бывай.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 Каждый день, что нами прожит, За собой оставил след. Снова память растревожил Дней далеких теплый свет. Может быть, исчезнут тени И растворятся в светлом дне. Ты забудешь об измене И однажды скажешь Мне